Когда я вошла в дом Клодет, первое, что бросилось мне в глаза, это гирлянды, развешенные повсюду. А потом несколько женщин, половину из которых я даже не знала, выскочили из другой комнаты с криком Сюрприз! Клодет, сказала я, наконец, найдя ее, не надо было этого делать! «Слишком долго я пыталась залучить сюда, Ваше Величество!» — засмеялась она. «Мы задумали это еще в октябре, детка!» Она представила меня девяти или десяти своим подругам, и оказалось, что они все обо мне знают. Обеденный стол буквально ломился от подарков, а рядом стояла прогулочная коляска. Я глазам не могла поверить. Дом Клодет выглядел потрясающе, Я не была здесь уже целую вечность. «Зорам!» — раздался голос у меня за спиной. «Неужели это она?» «Мария!» — воскликнула я, обернувшись. «Такое на нее не похоже. Но это в самом деле была Мария, и выглядела она великолепно». «Ну как у вас дела, мисс Зора?» «Прекрасно. А у тебя-то как?» Выглядишь ты, во всяком случае, отлично. Ах, девушка, столько всего произошло с тех пор, как я тебя видела в последний раз. Мне предложили сниматься в кино, честное слово. И еще я не пью. И не смотри так, это сущая правда. Уже ровно шестьдесят два дня могу поклясться. И должна сказать, я никогда так здорово себя не чувствовала. Работа на меня как из рога изобилия сыплется. Вообще мои скетчи стали гораздо лучше. Я и сама не могу поверить. А еще я познакомилась с потрясающими людьми. А с одной я тебя особенно хотела бы свести. Она здесь со мной. Ее муж — продюсер «Грам записей. Я ей сказала, что ты пишешь музыку. Ее муж хочет прослушать твои песни. Правда? Да и какие тут могут быть шутки? Ты не разыгрываешь меня, Мария. Он записывает уйму людей. Подробности потом. Ты мне только вот что скажи. Коламбия Рекордс. Имеет вес? Да перестань. Я тут кое-что для младенца принесла. А вот это — твоем. Она сунула руку в сумочку и вытащила конверт. «Все восемь сотен!» «Спасибо, Зора!» «Ты серьезно, Мария? Неужели ты можешь сейчас отдать такие деньги?» «Я же говорю тебе, Зора, столько всего произошло, я и сама больше всех удивляюсь!» «Воистину, не было бы счастья, да несчастье помогло!» «Ну-ка!» «Поди сюда, девонька!» — подтолкнула меня на середину комнаты Клодет. «Дай нам полюбоваться на твой живот! тот кое-у-кого есть камера, а то Бог знает, когда я еще раз увижу эту девушку в положении!» «Ладно, только сначала мне надо в ванную!» «Леди, многие из вас помнят эти дни!» Человек десять женщин крикнули, что помнят. «Когда вернешься, тебя будет ждать сюрприз. Поторопись!» — напутствовала меня Кладет. «Когда я вернулась, все сидели с таким видом, будто чего-то ждут. Что здесь происходит?» — спросила я и тоже села. «Да ничего, подружка!» «Порция!» Она вошла в комнату, как ни в чем не бывало, и в руках у нее был сверток, перевязанный ленточкой. Я глазам своим не могла поверить. «Порция! Это ты?» «Нет, не я. Это плод твоего воображения», — она закатилась от хохота. Правда, на седьмой размер она уже не тянула, но все равно была хоть куда. «Да как ты здесь оказалась? Когда ты вернулась из Нэшвилля? Кто у тебя и когда родился? Почему ты не звонила? Ну, дай-ка взглянуть!» Порция отвернула уголок, и я увидела глаза маслины. Коричневое существо было завернуто в розовые пеленки. Оно казалось игрушечным. Она родилась раньше срока. Зовут ее Сьерра. Два килло семьсот грамм. В Нэшвиль я не поехала, потому что выхожу замуж. Подожди. Дай присесть. Да ты и так сидишь. Ты что? Выхожу замуж за Артура. А, а я думала... Э да, да нет. Поздравляю. Ты счастлива? Еще как. Я не слахинею. Я этого зануду люблю. Но... Так боялась, ну, из-за того, что он, ты знаешь. А он и в клинике был, и все, что надо, делал. Всегда был рядом, а я не привыкла, чтобы кто-то обо мне заботился. Словом, когда порция родила, он уже все бумаги подготовил. «Нет, это же надо!» «Да, девушка, я вполне серьезно. Он славный человек». Мне даже стыдно признаться, что я была такой дурой и порола всякую чушь. Ты поняла, о чем я? Еще бы! Ладно. А как там Фрэнклин? Так себе. Он хорошо с тобой обращается? Как умеет. Ну а как насчет его развода? Он так и не получил его, а я не давлю. Столько всего произошло. Я расскажу тебе как-нибудь другой раз. Нет, я и поверить не могу, что ты снова здесь, Порция. Я так рада, что ты не уехала. Так рада. Ты даже представить себе не можешь. Порция наклонилась к моему уху и прошептала. — А как насчет припадков? Меня очень серьезно обследовали. И пока что все идет нормально. Я это особенно в голову не беру. — Итак. — громким голосом обратилась к нам всем Клодет. — На кухне прорва еды. Тут полно всяких игр. А потом мы все попросим Зору надеть этот дурацкий колпак и открыть подарки для ребенка. После игр мы принялись за еду и еле ели, ели. Мне, наверное, надо говорить про себя. Я держала на руках Сьерру, и не хотела ее отдавать. Мария познакомила меня с Джей Джей, женой продюсера, оказавшейся милой и вполне земной особой. Живет в Тинеке, в Нью-Джерси. Она пригласила меня после родов посетить их. Когда пришло время открывать подарки, я была на седьмом небе, даже не то слово. Все это казалось неправдоподобным. Я села в кресло, которое поставили посреди комнаты, и все на меня смотрели. И вообразить не могу, сколько все они потратили на моего ребенка. Мне больше ничего не надо покупать, ни единой тряпочки. Ума не приложу, как я все это домой повезу, воскликнула я. Девушкам, когда мы за что-то принимаемся, то уж делаем все как следует. Ступай, глянь за окно. Засмеялась Клодет. Я подошла к окну, отдернула занавеску и увидела большущий прибольшущий лимузин, черный-причерный. Он был припаркован прямо перед домом. Да вы рехнулись! Кто я, по-вашему, кинозвезда, что ли? Порция подошла и положила мне руку на плечо. — Привыкай, подруженька, привыкай! Мы договорились с порцией поболтать завтра. Она сказала, что Артур посоветовал ей не заниматься больше судебными репортажами, а пойти учиться, когда ребенку исполнится четыре месяца. Чему именно, она пока не знает, но обязательно пойдет. Мария обещала не терять со мной связи и сразу позвонить, как только вернется, из Калифорнии. Я ехала домой в этой роскошной машине, не переставая восхищаться мягкостью кожаных кресел и дымчатыми стеклами. Откинувшись на подушки, я вдруг почувствовала себя нужной и значительной. Ах, если бы этот сон продолжался! На следующей неделе у нас с Фрэнклином все пошло по-старому. В доме снова было черт знает что, но я даже пальцем не пошевелила. Зачем? Но спустя четыре дня после Рождества я, наконец, собралась с духом и решила навести порядок. Ведь до родов оставалось всего ничего. Фрэнклин соизволил предложить мне свои услуги. Поскольку он сидел на мели, я пошла и купила его ребятишкам рождественские подарки. Его снова засасывало болото, но сейчас мне было не до него. Мы буквально перевернули весь дом. Все продезинфицировали, смахнули пыль с верстака и его деревяшек, передвинули мебель, но еще не добрались до главного. Вдруг Фрэнклин говорит. — А почему бы нам, Бэби, не передохнуть и не сыграть партию в Скребл? Да нам и сесть-то негде. А я сейчас сброшу тряпье с дивана, а когда кончим, расставлю по местам цветы и разделаюсь с полом. Идет? — Идет. «Расставляй». Фрэнклин включил таймер для варки яиц, а я как глянула на свои буквы, так и расстроилась. «Три И, пара О, одно У, и час от часу не легче, чертова Р». А Фрэнклин ухмыляется, как всегда, когда у него хорошие буквы, и как всегда передвигает их туда-сюда вверх-вниз. «Я ж закипать начала». Но ты когда-нибудь составишь свое слово или нет? Не торопи, детка, я не хочу, чтобы у тебя был разрыв сердца от такого слова. Минут через пятнадцать он, само собой, выиграл. Только я собралась составить слово, которое начисляло бы мне очки по тройному счету, как вдруг почувствовал, что мне позарез нужно в туалет. Мне надо, пипи, -пи, вскочила я, сейчас вернусь. Только не жульничай. Я села на унитаз, оставив дверь приоткрытой, чтобы не упускать Фрэнклина из виду. За ним нужен глаз да глаз. Я такое за ним уже замечала. И тут из меня хлынул поток. Это не пипи, боже мой! Началось! Фрэнклин! Фрэнклин! Я здесь, милая. Что случилось? Воды! Воды отходят! Я перепугалась до смерти и боялась пошевелиться. Это оно? Это в самом деле оно? Я разревелась, но двигаться с места все еще не решалась. Фрэнклин подбежал и встал в дверях. — Ох, если б ты видела свою физиономию, будто привидение появилось! — покатился он со смеху. Не смешно, Фрэнклин. Неужели начинается? Но никаких схваток я не чувствую. Что же делать? А в доме-то что творится? И угораздило же меня сегодня все вверх дном перевернуть. Фрэнклин, мне страшно. Я не могла вспомнить ни одного совета этих курсов для беременных, но ну, ни единого. А Фрэнклин все смеялся. — Да полегче, бэби, полегче. Все бы сейчас отдал за твой портрет. — Фрэнклин! Это не розыгрыш, это на самом деле. Я вот-вот рожу. Поверить не могу, просто поверить не могу. Так, перво-наперво, вода еще отходит. Я даже забыла о них. Нет, это явно прекратилось. Тогда медленно, медленно вставай. Мне казалось невероятным, что он так спокоен. Хотя, конечно, ему уже приходилось иметь с этим дело. Пойду позвоню доктору и скажу, что с тобой. Я слышала, как он набирает номер. Вот уж не хотелось бы мне, чтобы мой ребенок увидел свет Божий в туалете. Я очень осторожно поднялась, кое-как натянула трусы, потом джинсы. Джинсы я не застегнула, а вдруг ребенку надо подышать? Ребенку? До этого момента у меня, кажется, было такое ощущение, будто я навеки веки вечные останусь беременной. А ребенок — это только так, прекрасная мечта. А сейчас он уже в пути. — Милая, ты схватки чувствуешь? — Нет. — Ты думаешь, он умер? — Она еще ничего не чувствует, — услышала я голос Фрэнклина. Да — Да-да, он шевелился. — В течение часа только следить. — Ясно, я буду следить. — Сейчас семь. — В двенадцать часов. Понял. Фрэнклин, что он сказал? — Не волнуйся, беби Главное, ложись сейчас на диван, а я возьму часы и буду отмечать каждую схватку. Ты ничего не чувствуешь? — Какое-то трепыхание, но боли нет. — А должна быть боль. — Ну ладно, приляг. Итак, сейчас твой черед, а? Фрэнклин, у тебя что, крыша поехала? Уж не собираешься ли ты играть в Скребл? У меня вот-вот ребенок родится. И посмотри, на что квартира похожа. Ребенок еще не сейчас родится. А доктор велел мне как-то тебя занять. Любовью нам заниматься нельзя, так что составляй свое слово. Да он издевается надо мной. «О, Фрэнклин! Вот сейчас, наконец, я что-то начинаю чувствовать!» «Что?» Он посмотрел на часы, взял один из листочков Скребла и записал время. «Что-то вроде спазмов, но без особой боли!» «Доктор велел мне позвонить, если у тебя не будет схваток, каждые десять минут в течение ближайших пяти часов». Он сказал, что ты должна родить не позже, чем через двенадцать часов после того, как отошли воды. Иначе ребенок может заразиться. Двенадцать часов? А сколько сейчас? Десять минут восьмого. Ну, я смотрю. Спокойно нам не доиграть. Почему бы тебе не подняться наверх и не прилечь? Идти по лестнице? А что тут такого? Я встала с дивана и пошла вверх по лестнице, как инвалид. И даже удивилась, что могла подняться в один присест. Улегшись на кровать, я стала смотреть на часы. И в этот момент снова что-то почувствовала. На этот раз было немного больно, но не слишком. Фрэнклин включил телевизор и прилег рядом. — Ну как ты себя чувствуешь, малышка? — Немного устала, — сказала я. И это была правда. — Постарайся уснуть. Нам предстоит потрудиться, так что лучше отдохни, пока можно. Я прикрыла глаза, но думаю, что не уснула по-настоящему. Во всяком случае очнулась, когда что-то толкнуло меня в живот. Я схватила Фрэнклина за руку. — Фрэнклин, теперь больно! Он взял карандаш и записал. Часы показывали десять-двадцать. Время совсем не двигалось, что ли? — Наверное, надо позвонить врачу, Фрэнклин. — Прошло всего три часа, малыш, еще рано. Лежи тихо и не напрягайся. Так я и сделала. Но на этот раз схватки стали ощутимее. Стоило мне задремать, как очередная схватка будила меня, и я вцеплялась во Фрэнклина. — Похоже, схватки пошли вовсю, а, бэби? Спросил он, не выпуская из рук, свой чертов карандаш. Он положил ногу на ногу, и у него еще хватало хладнокровия вставать и переключать каналы. Я не могла ответить ему, даже если бы захотела, так сильно стиснула зубы. Вскоре я снова впала в дремоту и снова проснулась от схватки. Вырвав листок у него из рук, я попыталась подсчитать, сколько всего у меня было схваток, но в этот момент меня скрутило. Я заплакала. Фрэнклин все писал, а я лила слезы. Схватки повторялись каждые десять минут. В час ночи Фрэнклин позвонил доктору и сообщил ему обо всем. «Когда будут каждые пять минут?» «Ясно, ладно». Что он сказал? Я могу ехать? Нет. До пяти утра должны повторяться схватки каждые пять минут. Вот тогда я тебя и отвезу. Это будет еще так долго? Так сказал врач Зора. Я снова откинулась на подушку, но скоро схватки стали невыносимыми в полном смысле слова. Будто кто-то рвал меня на части. Тут, кажется, я и поняла. Что больше не буду рожать и за миллион долларов. Поехали, малыш, пора. Что? Который час? Без четверти пять. Да быть не может. Но время действительно пришло. Листок Фрэнклина был исписан с двух сторон. Глаза у него были красные, он, видно, и глаз не сомкнул. Мне стало жаль его. Я села на кровати, хотя не думала, что смогу. Как мы доберемся? Внизу ждет такси. А где моя сумка? И мне надо принять душ. От меня несет. А на голове что делается? Сумка у двери. А если хочешь, чтобы я попросил водителя подождать, пока ты помоешься и причешешься, так ради бога. Черт побери, Фрэнклин. Ты звонил Джуди? Позвоню, когда приедем. Пошли, Зора. С лестницы мне пришлось сходить очень осторожно, потому что проклятые схватки просто разрывали меня. Господи Боже! И как это женщины умудряются рожать по три, по четыре и по десять раз? Вот что хотела бы я знать. Меня так одолевала боль, что я едва сидела в такси. А эти чертовы выбоины, почему никто их не ремонтирует? Я с такой силой сжимала руку Фрэнклина, что она стала мокрой. — Все в порядке, Беби, успокаивал он меня. — Ты едешь рожать, а не умирать. — Заткнись, Фрэнклин. У тебя хоть когда-нибудь был ребенок? — Еще бы дважды. Когда меня обследовали, доктор сказал, что я рожу еще не сейчас. — Но у меня страшные боли. — Мы знаем, — откликнулась сестра. — Мы знаем. Попробуйте немного походить. Где ваш муж? Он вызывает на помощь мою подругу. Попросите его принести имбирного Эля. Очень помогает. Имбирного Эля? Да эта девица свихнулась. Фрэнклин вернулся и сказал, что Джуди едет сюда. Потом он отправился за содовой для меня. А когда пришел, от него несло, но сейчас я ему даже завидовала. Я и сама была бы не прочь выпить. Тут что хочешь, выпьешь, лишь бы унились эти невыносимые боли. Я выпила воды и бросила бутылку. Сестра попросила Фрэнклина походить со мной, и он начал ходить со мной. Взад вперед, по этому проклятому холлу. Сколько шагов мы сделали, не сосчитать. Но каждые несколько минут мне приходилось прислоняться к стене, чтобы не упасть. Нет, с этой болью ничто не может сравниться. Ничто. Джуди появилась около половины седьмого. Ну как дела? Я только... Взглянула на Джуди, и мне захотелось влепить ей пощечину. «Пойдем, теперь моя очередь. Помнишь, чему нас учили на курсах? Провались все пропадом, и ты, и твои курсы». «Зора, милая, что правда так плохо?» «Нет, я изнемогаю от блаженства». «Мне говорили, что так бывает, но не надо на этом зацикливаться». Шли долгие, как мне казалось, часы. — Который час? — спросила я. — Десять, — ответил Фрэнклин. Теперь я лежала на кушетке, а эта боль все разрывала меня. И как ни повернись, никуда от нее не денешься. Наконец появилась сестра, прощупала меня, промерила и спросила. — Вы идете? — Фрэнклин и Джуди поднялись, отвезли меня на коляске в белую палату и переложили на другую кровать. Тут сестра достала какие-то инструменты, и я спросила, для чего они. «Для стимуляции. У вас все еще не раскрылась шейка. Мы ускорим это, но боли могут усилиться». «Да куда уж тут усиливаться?» Мне было уже на все наплевать. Хотела я только одного, чтобы все это поскорее кончилось. Но сестра не врала. Боли становились все сильнее и сильнее. Час от часу не легче. Фрэнклин и Джуди присели у меня в ногах и наблюдались за силой моих схваток на экране, который я не могла видеть. Для них все это вроде непонятной игры. Время от времени Фрэнклин доставал из кармана бутылку и прикладывался. «Это все из-за тебя!» — крикнула я. Он засмеялся, а Джуди вскочила и подбежала ко мне. А потом я даже не успела заметить, как это произошло. Я вдруг натужилась, и кишечник мой изверг, содержимое прямо на постель. Вошла сестра и успокоила меня, сказав, что это хорошо. «Надо же!» — подумала я. Только она поменяла простыню, все повторилось. И тут я почувствовала, что мне надо опорожниться еще один раз. Она снова стала менять простыню, но я попросила ее разрешить мне сходить в туалет. Тут вошел доктор, поднял мне ноги и поставил их в нужное положение. А я ему... Пожалуйста, позвольте мне сходить в туалет последний раз. Конечно, идите, но можете и здесь. Пусть из вас все выйдет. Я не хочу здесь, — бормотала я. Но хотя все это меня здорово ошарашило, боли были такими невыносимыми, что мне было на все наплевать. Ну и ладно, — подумала я, — ну и получайте. Хотите смотреть, смотрите. Я так поднатужилась, как никогда в жизни. Если б я так же поднатужилась, чтобы родить ребенка, он был бы уже здесь. Мы готовы, — сказал доктор. И я опять поднатужилась. И надо же, как здорово получилось! Я тут же почувствовала, как из меня что-то вышло. А доктор мне «идет, тушьтесь, тушьтесь». «Что идет?» — спросила я. «Голова младенца». «Тушьтесь, тушьтесь! Сейчас все кончится!» «Вы шутите!» — простонала я. Фрэнклин стоял рядом и смотрел вниз. «Давай, Бэби, давай! Я вижу его, вижу!» Мне все это казалось какой-то дурацкой шуткой. Мне уже не было больно, но я тужилась изо всех сил. Вдруг все начали кричать, а я почувствовала неимоверное облегчение. «Поздравляем, мальчик!» «Что?» И тут доктор протягивает мне крошечное, бледное, вопящее существо. «В самом деле, мальчик?» Я разревелась. «Значит, все это ради него?» Я вглядывалась в то, что он держал на руках. И если б не Фрэнклин, который стоял между мною и врачом, я бы видела его целиком. Фрэнклин нагнулся и поцеловал меня в губы. — Спасибо, Беби, спасибо. У нас мальчонка. — С ним все в порядке? — спросила я. — Все отлично, — ответила сестра. В это время доктор что-то со мной делал, а сестра отнесла малыша на весы, чтобы взвесить его, измерить и помыть. Вдруг из меня вышло что-то еще. И хотя... Я чертовски вымоталась. Чувствовала я себя наверху блаженства. Я словно парила в воздухе. Я тоже поцеловала Фрэнклина, сказав, «Но это же мальчик». Знаю, и я счастлив. Подошла Джуди, поцеловала меня и пожала мне руку. «Ты держалась потрясающе, Зора. Просто потрясающе. Мои поздравления». Я лежала и, не отрываясь, смотрела на крошечное тельце, пока сестра не упаковала малыша в одеяльце и не водрузила на него махонький чепчик, вроде лыжной шапочки, а потом поднесла этот пакет мне. «Сможете держать его?» «Думаю, смогу». Я расплылась в улыбке, а сердце готово было выскочить из груди от счастья. Когда она, наконец, вручила малыша мне, Я села, положила его на руки, как в люльку, и не спускала глаз его крошечного морщинистого личика. — Привет, Иеремия! Добро пожаловать в сей мир!